На полу, прижавшись к стене, сидел связанный человек, по виду ночной сторож. Рот заклеен пластырем, по разбитой голове стекает кровь. Безумные глаза таращатся на сатанинское пламя. — До чего докатилась японская агентура? — обернулся Фандоринг к подошедшему камердинеру. Неужто у Японии так плохо с деньгами? — Сруги его величества никогда не грабят, — ответил масса, разглядывая живописное зрелище. — Это нарядчики, московские рихачи, я читал в газете.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 Японец без труда догнал его, схватил за кисть повернул налетчик, взвизнув, скрючился. Тихо, тихо! уговаривал пленника Масса, быстро прикручивая ему ремнем запястье к щиколоткам. Перенес к тем двоим, вернулся на исходную позицию. В магазине уже не шумели. Послышался голос Фандорина. Один, два, три, четыре. Где же пятый? Ах, вот, пять! Масса, у тебя сколько? Три! Сходятся! Из защеренного стеклянными зазубринами прямоугольника высунулся Раст Петрович.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 Фандорин подумал, что похож сейчас на клоуна в цирке, который подбросил вверх несколько шариков и теперь не знает, как со всеми ними управиться. Пока подберешь с пола один, сыплются другие. Бросился в угол. Темноволосый бандит, уж не тот ли самый Юзик, не только очнулся, но и успел достать нож. Удар? Для верности еще один. Лег. И со всех ног к пролетком, пока те трое не расползлись. Черт, куда же провалился масса? Но фандоринский камердинер так и не добрался до подполковника Данилова, беспомощно топтавшегося со своими людьми у дома варваринского общества. На первом же углу к нему под ноги бросился юркий человечек. Еще двое навалились сверху, заломили руки. Масса рычал и даже пытался кусаться, но скрутили его крепко, профессионально. «Евстрат Палыч, один есть, китаёза. Говори, ходя, где пальба?» Массу дернули за косу, с головы слетел парик. «Ряженый!» торжествующе закричал тот же голос. «А рожа косоглазая, японская! Шпион! Евстрать Палыч!» Подошел еще один в шляпе-котелке, похвалил. «Молодцы!» нагнулся к массе. «Здравия желаю, ваше японское благородие! Я надворный советник Мыльников, особый отдел департамента полиции. Каково ваше имя, звание?» Задержанный попытался злобно легнуть надворного советника в голень, но не преуспел, тогда шипяще заругался по чужестранному. «Что уж брониться?» — укорил его Евстрати Павлович, держась на расстоянии. «Попались? Не чирикайте! Вы, должно быть, офицер японского генерального штаба, дворянин!» «Я тоже дворянин! Давайте уж честь по чести! Что вы тут затеяли? Что за стрельба, что за беготня? посвяти ко -ка мне, Касаткин!» В желтом круге электрического света возникла перекошенная от ярости узкоглазая физиономия — блестящий ежик коротко стриженных волос. Мыльников растерянно пролепетал. «Это же...» Здрасте, господин Масса! Сколько лет, сколько зим! прошипел фондоринский камердинер.